Глава 5: Присядем на дорожку Порт Артур в море у Чимульпо. 15-17 декабря 1904 года. 15 декабря из порт Артура вышли два отряда крейсеров русского флота. Первыми в ночную темень, следом за тральным караваном, выскользнули вспомогательные крейсера Рион, Днепр и Лена. А в рассветном тумане за ними следом убежала летучая четверка под флагом Громадчикова. Выход кораблей не остался незамеченным как агентурной разведкой противника, так и дозорными миноносцами, к счастью для которых с кораблей второго крейсерского отряда их, похоже, не углядели. На самом же деле командиры шеститысячников имели инструкцию до выполнения первой части плана похода в бой по возможности ни с кем не вступать, Хотя грохнуть пару ненавистных ночных крыс руки чесались у всех. Но что поделаешь, ведь на корме всех трех крейсеров типа «Богатырь», прикрытые только тентом от посторонних глаз, ждали своего часа по сорок гальваноударных мин. Их якоря были оборудованы колесными тележками для удобства постановки с рельсовых направляющих на ходу корабля. И любой малокалиберный снаряд с японского миноносца мог наделать таких дел. Отправка Макаровым в море семи крейсеров, обладающих максимальной дальностью плавания, не сулила ничего хорошего японскому судоходству. Именно поэтому купцам второй раз за всю войну было официально предложено задержаться в портах до особого распоряжения. Адмирал Тога отметил про себя, что этот ход Макарова он предугадал. И не зря недавно сформированный конвой в Чемульпо повел Камимура со своими пятью кораблями. Все 9 транспортов были забиты под завязку снарядами, патронами, провиантом, зимней формой и инженерным имуществом. Кроме того, на судах удалось разместить два пехотных полка со средствами усиления. На один из транспортов 5000-тонный Кавакамару перегрузили 40 пулеметов, доставленных из США на пароходе Президент, пришедшем в Йокогаму 10 дней назад. Туда же поместилось и два воздухоплавательных парка которые так остро требовались генералу ноги. В Хиросиме тем временем грузился еще один конвой, который Камимури предстоит провести следом. На его судах разместятся три полка пехоты, полевая артиллерия, боеприпасы и зимнее обмундирование. Откладывать выход каравана также недопустимо. Армия срочно нуждалась в этих грузах. Контрнаступление великого князя Михаила и его гвардейцев мало было просто остановить. Нужно сделать перешее к непроходимым рубежом для царской гвардии, дабы войска маршала Аямы могли продвигаться в Маньчжурии, не опасаясь удара в спину. Сейчас именно от успеха запланированного им упреждающего удара по войскам Гиппенберга зависит, сможет ли Япония достойно выйти из этой войны. Армия должна реабилитироваться, и флот обязан помочь ей в этом, удержав в своих руках коммуникации между Метрополией и Кореей. Вице-адмирал Камимура не видел поводов сомневаться в том, что он, если что, сумеет эффективно прикрыть конвой от русских крейсеров. Вспомогательные просто не рискнут приблизиться, а если сунется 23-узловая четверка, что ж, ему такой разворот событий будет только в радость, особенно если попадется богатырь со Стэмманом. После Окинавы он ненавидел его чуть ли не больше, чем варяга, Конечно, если бы пришла телеграмма еще и о выходе Рейдсенштейна, возник бы повод для серьезного размышления. А если бы снялись с якорей Руднев или Макаров, пришлось бы немедленно отходить домой или на Пусан. Тыла в лице броненосцев Тога у Камимуры сегодня не было. Первая эскадра занималась текущими ремонтами и школила влившуюся в экипажи молодежь. Ряд ценных специалистов, Офицеров и старшин пришлось отправить в Аргентину для укомплектования новых кораблей. Ох, скорее, скорее бы уже подошли эти подкрепления из Латинской Америки. Ведь среди них Эльсвикская Эсмеральда, теперь Суво. Мощный броненосный крейсер, несущий две восьмидюймовых и шестнадцать шестидюймовых орудий, способный догнать и уничтожить любой русский бронепалубник. А для того, чтобы окончательно снять проблему пяти русских быстроходных крейсеров первого ранга, в дополнение к Касаге и его Систершипу закуплены также чилийские Бланко-Энкалада, Чакабука и аргентинский Буэнос-Айрес, теперь Тоне, Тикума и Токасага соответственно. Конечно, эльсвикские крейсера это прекрасно. Однако, положа руку на сердце, для борьбы с большими русскими крейсерами, сам японский адмирал все-таки предпочел бы видеть под своим командованием побольше кораблей совсем иного типа. При всем уважении выбора концепции японского броненосного крейсера руководством морского министерства и флота, в его, Хиконзакамимуры, понимании именно британский его тип, особенно корабли серии Good Хоуп», представлялись идеальной боевой машиной. Имея два мощных башенных орудия в оконечностях, Многочисленную среднюю артиллерию и 24 узла хода эти океанские красавцы могли запросто уйти от сильнейшего противника и без проблем уничтожить любого слабейшего. Конечно, они были больше, чем на треть крупнее Иваты и почти в два раза дороже, но фирма Армстронга доказала, что и всем с небольшим тысяч тонн можно вписать их экономичный аналог, чем, собственно, и была вторая чилийская смиральда. Первое, как известно, уже давно служит в японском флоте под именем Идзуми. Вообще говоря, ситуация после прорыва в артур русской Балтийской эскадры и Владивостокских крейсеров осложнилась чрезвычайно. «Ведь явись они под Чимульпо или Пусан всем флотом, мы просто не смогли бы оборонять эти порты», — вспоминал штабные расчеты Камимора. «Но, во-первых, стоит им залезть на рейд, И у нас появится возможность результативной атаки с использованием миноносцев. Во-вторых, ремонтная база там отсутствует, так что Макаров на это вряд ли решится. Но главное, что свободных армейских сил для десанта и удержания этих портов у них пока нет. Или, что вернее, точно не будет, если в целости и сохранности дойдут оба запланированных конвоя. Болтаться в море у входа и сжечь уголь, подвергая себя перспективе ночных неприятностей, это тоже вряд ли. Остается только проверенный опытом путь, по которому шли и мы, блокируя порт Артур, набеги миноносцев, брандеры и мины. И при всем при этом грузы в Артур все-таки приходили, учитывая важность корейского порта, Командующий уже перебросил туда два отряда номерных миноносцев и мелкосидящие канонерки. Чтобы отбиться от немногочисленных русских истребителей, и этого должно хватить. А уж засечь, где они вывалили мины, а потом организовать тролление, тем более. От серьезного же противника они уйдут на мелководье за острова. Конечно, у русских есть еще три крейсера, типа «Новик». но вот парадокс. Нерусских эсминцев, Ни Амура, ни Новиков пока у Чемульпо не было замечено. Не подходили и крупные корабли. Даже вспомогательные крейсера пока все торчат у Артура и Дальнего. И это после того, как они действительно красиво переиграли нас, приведя без боя в крепость свою Балтийскую эскадру и армейский конвой. Возможно, что именно скорость этого перехода испутала карты штабу Соединенного флота. К сожалению, его офицеры сразу не поверили информации англичан о том, что Чухнин идет, догружая уголь с особо оборудованных пароходов прямо на ходу и может появиться на театре боевых действий не в январе, как мы просчитывали, а парой месяцев раньше. Именно к февралю в расчете на худший вариант, то есть прорыв Чухнина, должны будут прибыть наши подкрепления, закупленные в Англии и Южной Америке корабли. И хотя англичане через посредничество турок отдали нам вместо двух строящихся мощных броненосцев пару своих стандартных лондонов, главным было то, что они успевали прийти вовремя. Должны были успеть. Теперь же флоту предстоит пару-тройку месяцев продержаться в условиях вражеского превосходства. К счастью, русские пока не торопятся с попытками его реализовать. Может быть, они ожидают, что Микадо запросит мира, если они пока стали сильнее на море. Не об этом ли хвостливо заявил в своем интервью американскому журналисту Принц Кирилл? О, это было бы прекрасно. Соединенному флоту сейчас так важно выиграть время, ведь броненосцы Кашима и Катори, броненосные крейсера Сойя, Ивами, Танго, Ики и бронепалубные Такасага, названные так в честь героически погибшего Уцугару крейсера Каперанга и Сибаси, Уже два дня как покинули санта крус Спасибо англичанам. Кажется, что союзники теперь готовы оказывать нам не только дипломатическую, финансовую и техническую поддержку. Британские корабли в Тихом океане получили приказ отконвоировать нашу новую эскадру до Йокосуки, а в случае попытки русских помешать этому действовать всеми доступными способами. По имеющимся данным, Броненосные крейсера «Кинг Альфред», «Левиафан», «Гуд Хоуп», «Дрейк» и бронепалубный гигант «Пауэрфул» встретят наших после прохождения ими Мыса Горн. В связи с этим генштабисты даже предлагали такое нападение русских инсценировать или даже слить им информацию о перегоне. Что только не придумаешь, чтобы заставить Британию выступить на нашей стороне. Однако штаб Соединенного флота отмел все эти идеи. Нам сейчас нужно просто потянуть время, а не провоцировать противника. У островов Хуан-Гильермос к этим кораблям присоединятся Хидзен, Сува, Тоне и Тикума. Затем им предстоит переход вдоль американского побережья на Гавайи, а уж оттуда северным маршрутом в Японию. Впереди почти 15 тысяч миль пути, но если это время использовать с умом, то машинные команды вполне освоят механизмы своих кораблей, а остальные моряки разберутся со своими заведованиями. Сейчас на каждом корабле будет около 300-400 человек, это с учетом ожидающих в Аргентине. Так что костяк экипажей к моменту прихода в Японию будет вполне сплаван. А возможно, если ускоренная учебная программа в этот зиме позволит, то часть экипажей мы доукомплектуем еще в океане. Пусть русские спят в Порт-Артуре подольше. Как это часто бывает, когда думаешь или говоришь о чем-то, чего очень сильно хочешь, происходит прямо противоположное. Хиконзы Камимура сглазил, русский флот пришел в движение, и движение это не предвещало японцам ничего хорошего. Когда поступила информация о выходе русских крейсеров, караван проделал уже почти три четверти пути от Кагасимы до Чимульпо. До причалов оставалось около 120 миль. Немного поразмышляв, Камимура решил, что подойти к порту лучше всего завтра часов в одиннадцать утра. Хватит светлого времени и на ввод транспортов, и на то, чтобы отогнать русские крейсера, если кто-то из них вздумает ловить транспорты на входе в гавань. Поэтому он приказал флажным сигналам своим подопечным держать ход в узлов. Ивата и Идзума расположил слева от колонны купцов, Токиву и Якума справа а сам на флагманском Фусо возглавил процессию. Так, пожалуй, надежнее. Мало ли что. Предчувствия его не обманули. За два часа до подхода к створам чемульпинских фарбаторов Камимура практически одновременно получил два известия. Первое телеграфом. Охрана рейда донесла о набеге русских бронепалубных крейсеров и утоплении ими одного дежурного миноносца. Второе известие принес ему слух. Вдалеке, впереди по курсу, была слышна частая орудийная пальба. Глаза же, к сожалению, пока ничего подсказать не могли. Утренняя туманная дымка, хоть и не плотная и лежащая полосами, но видимость ограничивала до двух-двух с половиной миль. По прошествии нескольких минут канонада впереди прекратилась. Перестроив свои корабли клином с фуса во главе, Камимура приказал командирам быть готовым к открытию огня, и поднять стенговые флаги. Транспорты, стараясь сдержать подобие строя двух колонн, как стадо овец на заклание плелись за броненосным клином. Все, кто только мог на кораблях и судах, нервно вглядывались в туманную дымку впереди, но ничего не происходило. Пять, десять, пятнадцать минут. Туман постепенно редел, лениво приподнимаясь. Напряжение уже зашкаливало за предел нормального восприятия окружающего. Вот-вот должна была наступить развязка. Нервы были взвинчены у всех. Не был исключением и сам адмирал. Камемура оперся на поручень мостика, сжав его так, что заболели пальцы. Если сейчас корабли русских вывалятся из тумана под его пушки, есть прекрасный шанс одного-двух расстрелять в упор, если серьезно повредить первыми же выстрелами главного калибра а для его фуса то и среднего. Но если выбросить первые залпы в воду, все может кончиться очень и очень плохо. Он прекрасно осознавал, что при видимости менее 35 кабельтов у быстроходного бронепалубника есть шанс проскочить на минный выстрел даже к броненосцу. Пусть это и будет почти гарантированным самоубийством, но такой размен сделает честь и вечную славу любому крейсерскому командиру, на него решившемуся. А тут в тумане бродит не один такой крейсер и не один такой командир, а скорее всего вся четверка. Но начать отход перед заведомо слабейшим врагом, да еще и подставить вверенный ему конвой, на такое Камемура пойти не мог. И в этот момент на концевом транспорте истошно взвыла сирена. В юго-западной части горизонта, Туманное молоко приподнялось достаточно высоко, чтобы из него появились два трехтрубных силуэта, идущих расходящимся с японцами курсом и уже подходящих слева к кильваторным следам японских кораблей. Забухали пристрелочные выстрелы Сываты, и дзума без команды флагмана резко ускорился, выходя из старшипу под нос. Это делалось, конечно, для того, чтобы также вступить в бой, ибо пока Ивата перекрывал ему директрису своим корпусом. Здесь их догнал сигнал Камимуры, Ивата и Эдзуме преследовать. Контакт с транспортами не терять. Набирая ход, броненосные крейсера синхронно начали ложиться на курс догона. В сторону русских кораблей полетели и снаряды Якума, сбросившего скорость, убирая таким образом с визиров своих прицелов концевого купца, у борта которого вдруг вспухли два всплеска воды от русских снарядов по целику направленных в Якума, но давших существенный недолет. Третий снаряд пристрелочного полузалпа Олега, а это именно он шел в кильватор богатырю, вломился в кормовой трюм Цуруга Мару, где взорвался и поджег тюки с шинелями и ящики с армейской зимней обувью. Это случилось в тот самый момент, когда первый десятидюймовый снаряд Якума вздобил огромный фонтан воды метрах в ста от форштевня богатыря. Так начался второй бой у Чмульпо, или русская рулетка в тумане, как с легкого словца Кроуна в нашем флоте неофициально зовется это сражение за конвой между четырьмя нашими бронепалубниками и таким же количеством броненосных крейсеров у японцев но с одним существенным добавлением у последних в виде быстроходного броненосца. Прекрасное описание этого боестолкновения, светшегося к нескольким попыткам русских крейсеров прорваться к транспортам с кормовых курсовых углов японского походного ордера, дано в книге адмирала Молоса «Русско-японская война. Дневник начальника штаба ТОВ. В ходе этих, не слишком настойчивых наскоков с нашей стороны, Камимура смог довольно успешно силами своих пяти броненосных кораблей оборонять караван полным ходом, не соблюдая строя устремившегося ко входу в спасительную гавань. Спасительную до того момента, как первые три транспорта, а затем и еще два, подорвались на русских минах, выставленных за три часа до этого тремя крейсерами Громадчикова перед самым входом в Чемульпинский фарватор. Русские командиры определенно сочли этот результат удовлетворительным, поэтому в два часа пополудни силуэты их кораблей окончательно растаяли на горизонте, оставив Хикон за Камемуру перед печальной необходимостью заниматься спасением тех и того, что еще можно было спасти с трех затонувших пароходов, одного почти наполовину выгоревшего и двух полузатопленных, кое-как приткнувшихся к отмели у острова Идольми. Причем между его кораблями и этими несчастными располагалось минное поле. Очередной военный день Тихоокеанского флота и крепости Порт-Артур подошел к концу на удивление мирно. Японцы третьи сутки не тревожили флот и базу своими минными силами. В салоне стоящего в противоминном коробе громобоя было тепло и уютно, Чуть слышно журчала вода в трубках обогревателей, тикали большие круглые часы на переборке над входом, показывая 10 минут за полночь. Корабль погружался в дремоту. Заступившая вахта старалась не тревожить сна товарищей. Руднев, умастившись в кресле за большим письменным столом, мысленно перебирал итоги многодневной выматывающей работы. Флот после завершения массы ремонтных работ После утомительных ежедневных учений и набивших оскомину выходов на огневую поддержку армии, начал, наконец, активные действия. Вчера в море ушли громадчиков из засухин. Первому поручено для начала заминировать подходы к Чемульпо и провести демонстрацию у Пусана. А второму — встретить в архипелаге Люхендау немецкие транспорты со снарядами и минами, перегрузить этот опасный груз в трюмы Риона и Лены, после чего присоединив в Шанхае Трампы с углем и провизией по телеграмме Комфлота выйти в Артур. В ближнем охранении конвоя пойдет прибежавший к тому времени от Кореи летучий отряд Громадчикова. Вчера штаб Макарова ввел ограничения на увольнение на берег для линейных эскадр. Значит, близится наш час. И хотя командующий пока никак не отреагировал на его руднево предложение относительно идеи использовать этот конвой в качестве приманки для тога, Петрович понимал, что выход линейных сил навстречу транспортом и крейсерам эскорта состоится при любом раскладе. Завтра он сможет со спокойной совестью доложить комфлоту, что вторая броненосная эскадра к походу и бою готова. Пришлось помучиться с пересветом. Долго не ладилась отрядная стрельба у небогатовского отряда, да и маневрировали двумя отрядами поначалу на троечку, но сегодня это уже позади. Николай Иванович с пересветами довольно лихо управляется. Вполне окреп после приступа тропической лихорадки командир победы Василий Максимович Зацаренный. Болезнь обострилась после его купания в холодной воде в утробе броненосца, когда он личным примером возглавил борьбу за спасение своего корабля, подорвавшегося у тигровки. Повезло. Вадик как-то случайно еще в той жизни трепанул, что у него был курсовик именно по этой гадости. Подсказал телеграммой, что у китайцев давно есть порошки от изводящей копиранга дряни. Нашли, отпоили, и теперь он почти как огурчик. Слава богу. И Макаров рад. Оказывается, они дружны еще с Черного моря. Вписался в компанию и командир Асляби, Владимир Иосифович бер Очень хорошо, что сделал правильные выводы из полунамека Руднева, который получил во Владивостоке. На броненосце теперь полный порядок в умах, и в драконах у команды командир не ходит это тем более отрадно что по цензу и заслугам он без пяти минут от чина контр контрадмирала так а это кого еще принесло я никого собственно за полночь не жду командиры разъехались два часа как все мы обговорили но чей то катер пропыхтел же мимо и при этом замедлялся ага кто то все таки пожаловал вахтенный начальник сейчас Руденский. да дмитрия петровича голосок слышу и — Ну да, сам, Степан Осипович. Буквально через несколько секунд за дверью раздались быстрые шаги, и когда Руднев откликнулся на несильный, но настойчивый стук своего вестового Чибисова, тот с характерным нижегородским оконем протараторил. — Ваше высокопревосходительство, все, Влад Федорович, простите за беспокойство, но сам адмирал Макаров на борту, Сюды жалуют. — Спасибо, брать. я сам уже понял, иду. — Да, Тихон, голубчик. — Чаю там приготовь нам с печеньем. И варенье, чтобы мы с товарищами-командирами с вечера не доели. — Стыдно, но не готовились мы. — отозвался Руднев, быстро проходя в свою каюту, где висела на плечиках в шкафу форменная тужурка, а в изголовье кровати валялась... Нет, конечно же, чинно лежала его адмиральская фуражка. — Всеволод Федорович, друг мой, где это вы от меня прячетесь? — прозвучал в кают-компании знакомый доброжелательный голос. — Здравия желаю, Степан Осипович! — приветствовал Руднев Макарова у двери в салон. — Здравствуйте, здравствуйте! И без церемоний, ладно, — сел Федорович? — Вы уж меня простите за незваное вторжение. — Всегда милости прошу. Ну что это вы так вдруг? — Простите, ради бога, разносолов на ночь глядя особых уже и нет. Поели каперанги. Или что, опять плохи наши дела? — Тфу! Типонный язык! «Как будто я не могу к вам просто в гости покалякать заглянуть!» С хитрецой улыбнулся Макаров. «Причем инкогнито. Мой флаг на светлейшем остался, а ваших офицеров я просил никакой суматохи не подымать. Да, а вы как чай-то пьете? По-новомодному из нагревателей или по-нашенски из самовара?» «Из нагревателей, конечно». «Почему же, конечно? А ну-ка, заносите его!» Дверь кают-компании широко отворилась, и в нее вплыл громадный десятиведерный самовар, который с пыхтением несли два матроса в сопровождении лейтенанта Дукельского и Егорьева. На отполированном до блески бронзовом боку технического чуда российской чайной церемонии блестела свежей гравировкой надпись «Доблестному экипажу и кают-компании крейсера первого ранга «Громобой» От экипажа и кают компании эскадренного броненосца князь Потемкин Таврический. Это вашему кораблику с намеком подарок, Сел Федорович, рассмеялся Макаров. Мои на светлейшем прознали про ваше громобоево с варягом вот и заставили меня вести презент. Мне-то уж вы не откажете, так ведь? Традиции, тем более такие, во флоте нам ох, как надобны. Здравия желаем, господа адмиралы! «Здравствуйте, Николай Дмитриевич! Рад вас видеть, я, Александрович!» «Эх, просил ведь, чтоб Дмитрий Петрович вас не будил, не беспокоил!» — приветствовал Макаров, вошедших командира крейсера Дабича и старшего офицера Виноградского. «Но вижу, служба на крейсере налажена, если вас, невзирая на указания комфлота, с коек подняли». «Я тут посекретничать с Всеволодом Федоровичем задумал. Вы уж меня простите». Но раз разбудили, нукеры керы громобоево начальство, давайте-ка все по чайку. Я ведь к самовару еще и плюшек наших потемкинских захватил. Прямо с камбуза не остыли еще. С маком. И можно грамм по сто чего покрепче за успех громадчикова. Уже есть сведения от Константина Александровича? Да, часа два назад шифротелеграмму через немцев передал, что он сейчас в Циндау бункируется и жестянкой занимается после боя с Камимурой. Что, как с Камемурой? У Чемульпо в море все лицеллы? Точно, у Чемульпо встретил его с конвоем сразу после того, как свалил мины и утопил Саглядатае в виде номерного миноносца. А потом и еще одного. Японцев было пятеро. Их адмирал шел на новом английском броненосце типа Триумф. Из интересного, у Якума вместо башни на корме под щитом пушечка дюймов так в 10-11. А зумы с ними опять не было. Повезло, конечно, что не прямо японцам под главный калибр из тумана вышел. Ну а потом прекрасно провел бой. На эффективную дистанцию не подходил, но задергал Камимуру изрядно. Под конец тот с фронта за нашими погнался, и в это же время транспорта его вылезли на мины. Сколько подорвалось, кто потоп, за дальностью не видели, так что пусть разведка доносит. У самого несколько попаданий в аскольд и Олегу пару раз попало. Серьезных повреждений нет, слава богу, но шестерых матросов отпели. Так что давайте помянем воинов российских, господа офицеры.